походы ушкуйников, поскольку выход к Черному морю для русского флота был долгое время закрыт, предшественники казаков, новгородские ушкуйники, избрали иной путь для своих походов. с древнейших времен великий волжский путь был торговой артерией, связывавшей русские земли со странами востока. наряду с Днепровским путем из варяг в греки Он был важнейшей транспортной магистралью, по которой двигались бесконечные караваны русских и варяжских купцов. Именно здесь происходил обмен русских мехов, рабов, меда, воска и других товаров на арабское серебро. Только в XI веке из-за истощения среднеазиатских серебряных рудников и начала раздробленности древнерусского государства этот путь временно приходит в упадок. Однако уже через несколько столетий обосновавшиеся на Волге татарские ханы снова возрождают торговлю. Перемежая мирные периоды сосуществования с военными походами, русские татары несколько столетий боролись за контроль над этим важным путем. Богатые караваны, спускавшиеся и поднимавшиеся по Волге и Каме, не могли не привлечь в Атаги самых разнообразных разбойников, которые считали их заманчивой добычей. Еще до появления воровских казаков, на Волге появились их предшественники – ушкуйники. Это были выходцы из новгородских земель, которые быстро осознали, что короткий рейд и захват купеческого корабля или прибрежного селения – могут в буквальном смысле озолотить их. Около сотни лет ушкуйники держали в напряжении русских и мусульманских купцов, поскольку в их понимании все они были лишь добычей, которую надо захватить. Сам термин «ушкуйник» происходит от слова «ушкуй», что означало «вид судна», которое несколько отличалось от обычной лодии. Вероятнее всего «ушкуй» представлял собой один из вариантов древнерусских насадов. Для данного типа судна характерно основание выдолбленное из целого куска дерева. заготовка распаривалась, после чего борт наращивался за счет дополнительных рядов досок, установленных в накрой. Впоследствии такая технология просуществует еще несколько столетий и будет позаимствована казаками. Сам термин ушкуйничества, по мнению известного русского историка Бернадского, был скорее всего московского происхождения и относился к очень ограниченному хронологическому этапу времени, к концу xiv половине половины XV века, в течение которого новгородцы совершали множество разбойных походов на московские земли. Изначально главным объектом нападений этих разбойников – были районы так называемого Заволочья и Двинская земля, находившаяся в подчинении московского княжества. Эти земли были чрезвычайно богаты мехами, которые высоко ценились и обменивались на серебро у мусульманских купцов. Уже в 1032 году новгородцы совершили первый поход на Югру. Отряд был небольшим, но, тем не менее, смог продвинуться довольно далеко вглубь северных территорий. Но эти походы были скорее исключением и были единичными. Один из первых зафиксированных рейдов ушкуйников произошел в 1342 году. Не послушав предостережений митрополита и новгородского владыки, боярин Лука Варфоломеич, собрав своих боевых холопов, направился в поход Заволок на Двину. В качестве опорной базы своих действий он поставил городок Орлиц. Подчинив себе емчан, он разграбил все земли по двине, захватив окрестные погосты. Однако заволочане, объединив свои силы, нанесли поражение боярскому отряду, а самого Луку Варфоломеевича убили. Пока боярин со своими холопами покорял двинские земли. Его сын Онцефор напарился с аналогичным походом на Волгу. Однако о его успехах известно значительно меньше. Первый поход оказался относительно успешным, хотя и закончился смертью его руководителя. Это вдохновило другие отряды. В 1360 году новгородские ушкуйники захватили Град Бессермесский на реке Каме, нарицаемый Жукомень. Победа новгородцев весьма переполошила правителей русских земель, поскольку специально для обсуждения этого вопроса в Костроме собрались князья из Москвы, Нижнего Новгорода и Ростова. Столь представительное собрание объяснялось просто. Хан Хидырь потребовал выдать им головы виновных в нападении и, вероятнее всего, это требование было выполнено. Тем не менее, это остановило другие отряды ушкуйников. В 1366 году новгородские люди молодые, без разрешения властей, без, так сказать, новгородского слова, отправились с воеводами Иосифом Варфоломеевичем, Василием Федоровичем и Александром Абакуновичем в разбойный поход на Волгу. На двух сотнях ушкуев они спустились по Волге и ограбили большое количество татарских и армянских гостей, которые направлялись в Новгород по торговым делам. «Жены и детей их избиша, и товар их бесчисленно пограбиша, и суды их все Секоша. и паузки, и кербаты, и Лодии, и учаны, и мешаны, и баохты, и струги, и все огню придаша. После такого разгрома они направились на Каму во владение болгар, также подвергнув их грабежу. Нападение новгородских ушкуйников вызвало большое недовольство московского князя Дмитрия Ивановича. В качестве ответной меры он арестовал новгородского боярина Василия Даниловича с сыном, которые были на тот момент в Вологде, возвращаясь с Двинской земли. Однако этот набег был лишь началом. В 1371 году новгородские ушкуйники захватили Кострому, а в 1372 году – Ярославль. В 1374 году ушкуйники вновь появились на Волге. На 90 ушкуях они спустились вниз по течению до Вятки, которую сожгли и разграбили, так же, как и все окрестные земли. После этого они двинулись далее по течению к Булгару. Здесь они взяли с казанцев откуп в 300 рублей за то, что не стали сжигать город. Потом силы разбойников разделились. 50 ушкуев направились вниз по Волге к сараю, а сорок других двинулись вверх по реке до Обухова, разграбив Засурье и Маркваш. Добравшись до Вятки, ушкуйники сожгли все свои корабли, отправившись в обратный путь на конях, грабя по дороге села по Ветлуге. В 1375 году Другой отряд новгородских разбойников из двух тысяч человек на семидесяти ушкуях, в среднем на один ушкуй приходилось по двадцать восемь человек, с воеводами Прокофием и Смолянином добрались по Волге до Костромы. Они решили воспользоваться тем, что московский князь Дмитрий Иванович с войсками находился в тот момент под Тверью, и его владения были практически беззащитны. Несмотря на внезапность нападения, силы были неравны, поскольку костромичи смогли выставить около пяти тысяч человек на защиту города. Видя неравенство сил, новгородцы прибегли к военной хитрости. Они разделили свой отряд на две части, укрыв половину в лесу. Когда костромичи во главе с воеводой Плещеевым вышли в поле, чтобы уничтожить врага, завязалась битва. критический момент боя, появился новгородский засадный отряд, который ударил в тыл и смял построение врага. В костромских построениях появились плеши, промежутки в построениях. Увидев это, воевода позорно бежал с поля боя, а за ним устремились и его войска, при этом часть воинов попала в плен. Лишившись защиты, Город оказался легкой добычей ушкуйников. Захватив его, они остались здесь на неделю, подвергая местных жителей грабежу и насилию, выпытывая у них, где находятся ценности. Все разграбленные дома они придавали огню. Все, что представляло материального интереса, топили в Волге. От Костромы ушкуйники пришли к Нижнему Новгороду, сожгли город и перебили местных жителей, взяв некоторых в плен. Затем двинулись далее, вниз по течению Волги и поднялись вверх по Каме. Разграбив прикамские земли, они снова вернулись на Волгу и достигли Булгара, Казани, где продали захваченных пленников в рабство. Облегчившись от груза, ушкуйники двинулись далее вниз по реке к сараю, грабя по дороге русских гостей. Всех захваченных в плен купцов они также продали в рабство в Астрахани. Однако этот успех оказался для них последним. Зная о том, что у ушкуйников накопилось много награбленных ценностей, астраханский хан Салчей начал уговаривать их остаться и перейти к нему на службу, чтобы усыпить бдительность новгородцев. Празднуя свои успехи, они сильно напились. Тогда астраханцы перебили их всех, не оставив в живых никого. Все, что ушкуйники награбили в ходе своего похода, досталось солчею. Не остались в долгу и татары. Не разбирая, кто был инициатором разбойных нападений, Они стали нападать на русских купцов. В 1378 году царевич Арапша из Волжской Орды перебил русских гостей, захватив их товары. После этого он пошел изгоном, что называется, на Рязань, разграбив приграничные земли. В качестве ответной меры зимой того же года союзные войска нижегородского князя Дмитрия Константиновича Суздальского князя Бориса Константиновича и Московского князя Дмитрия Ивановича совершили поход на мордовские земли. Они разорили и сожгли селения, взяв множество пленных. Тех, кого живыми привели в Нижний Новгород, казнили сразу или затравили собаками на льду Волги. После этого несколько лет шла война Московского княжества с темником Мамаем, захватившим власть в западной части Золотой Орды. Эта война закончилась крупной победой русских войск на Куликовом поле в 1380 году, но расчистила путь к власти хану Тохтамышу. В 1382 году он восстановил свою власть в Орде и отдал приказ умертвить всех русских купцов, находившихся в Казани и на Волге, и конфисковать их товары и корабли, после чего двинулся изгоном во владение московского князя Дмитрия Ивановича Донского. Московские земли были разорены и на долгое время ослаблены. Этим решили воспользоваться новгородцы. После довольно длительного перерыва, вызванного очередной войной с московским княжеством, в 1391 году они вместе с устюжанами отправились в поход на Ушкуях и Насадах на Нижнюю Волгу. Захватив Жукотин и Казань, а также ограбив на Волге множество гостей, они с большой добычей благополучно вернулись обратно. В 1393 году жители Торжка убили московского наместника боярина Максима. В ответ великий князь Василий Дмитриевич Пришел в Торжок, устроив в городе погром и казнив многих жителей. Также он поступил и с Волоколамском и Вологдой. Это вызывало новую войну Москвы и Новгорода. Несмотря на это, Новгородцы стремились к мирному урегулированию конфликта и направили к великому князю посольство, прося установить мир по старине. Однако тот отказался. В том же году новгородцы из-за вместе с литовским князем Романом на насадах и ушкуях захватили Великий Устюг. Они сожгли город, разграбили соборную церковь, сорвав драгоценные оклады с икон, захватили городскую казну. Больше месяца новгородские войска грабили устюжские земли, опустошив их. После этого, поднявшись по вине, Они взяли Белое озеро, предав его разорению. После недолгого перерыва в войне, в 1417 году Глеб Семёныч, один из бояр московского наместника князя Юрия Дмитриевича, вместе с новгородскими, так сказать, беглецами Семеном Жадовским и Михаилом Разускохиным, а также жителями Вятки и Устюга, без объявления войны так сказать, без вести, отправились в поход на насадах в Заволочье, Двинскую землю и Холмогоры. Они захватили город Борок и Емчу, разграбив и предав их огню. Там они взяли в плен новгородских бояр Юрия Иванча и его брата Сансона. Новгородцы быстро собрали ответный поход и нагнали грабителей у Моржового острова. В ходе схватки все пленники, как бояре, так и простые заволочцы и двиняне, получили свободу, а все награбленное было возвращено прежним хозяевам. С разбойниками новгородцы поступили достаточно милостиво. Чтобы не вызвать гнев Москвы, все они были отпущены. Однако проявленная милость не вызвала должного отклика, и, возвращаясь домой, московские разбойники снова начали грабить новгородские земли. Тогда сын новгородского посадника Василий Юрич и бояре Самсон Иванович и Гаврила Кириллыч собрали дружину из жителей Заволочья и снова бросились за ними в погоню. Нагнав их, они частично их перебили, а частично взяли в плен. В качестве ответной меры новгородцы совершили поход на Устюг, сожгли и разграбили город. Пока москвичи и новгородцы подвергали свои владения взаимным грабежам и набегам, без внимания остались Волга и Кама, где на некоторое время установилось относительное спокойствие. Прекращение набегов ушкуйников на татарские земли восстановило волжскую торговлю. Однако теперь полный контроль над этой водной артерией находился в руках правителей Казани. Возросшая конкуренция между русскими и мусульманскими купцами в конечном итоге привела к новым нападениям на русских гостей, как это было во времена Тохтамыша. Например, в 1475 году казанские татары перебили на Каме 40 кустюжан, которые направлялись по торговым делам в Тюмень. Таким образом, на повестке Дня русского государства с начала XVI века Стал вопрос о дальнейшем расширении своих владений вдоль Волги для получения полного контроля за этим важным стратегическим торгово-транспортным путем, но для этого длительный период времени просто не хватало сил.